Глава семнадцатая. Первый раз в жизни я с таким нетерпением ждала, когда закончатся выходные. В субботу отравил день рождения свекрови, на который я вынуждена была пойти. Как уж Стасу говорил пойти Глеба понятия не имею, но весь вечер сын сидел за столом с кислой физиономией, и его выражение лица в точности передавало и мое настроение. Только вот я обязана была надеть маску доброжелательности и не из-за свекрови или ее любовничка, а чтобы не мозолить глаза гостям, да не портить им праздник. Они не виноваты, что у меня в жизни все плохо, Ну и радовалась, что свекрови было не до меня на этом празднике, кажется, меня она даже не замечала». «В воскресенье Стас остался дома, вопреки моим ожиданиям. В глубине души я очень надеялась, что он уйдет на весь день, а вернется традиционно поздно. Но этого не случилось. То и дело мы с ним сталкивались в нашей общей квартире. Муж смотрел на меня волком, а порой и отпускал грубости. Причем делать это он старался на глазах у сына, проклятый эгоист. Неужели не понимает элементарного?» Ладно, он мне делает больно, но Глебу-то за что? Я же видела, как расстраивается сын, как злится он на отца. Наверное, мне такое поведение Стаса даже было на руку, но я волновалась за психику подростка, которая и так была нестабильной, ранимой. В понедельник ровно в половине восьмого я вышла из лифта на десятом этаже офисного здания». Немного досадовала на себя, что не приехала пораньше, но потом успокоилась, решив, что все успею. Еще в пятницу Андрей Васильевич предупредил меня, что кабинет руководителя компании, как и приемная, находится в моем ведении, и начинать уборку мне было велено именно с них. Да мне и самой хотелось поскорее покончить именно в этих кабинетах, чтобы, не дай бог, не столкнуться нос к носу с Филипповым-старшим. На этаже уже вовсю трудились еще две уборщицы, гремя ведрами и швабрами, когда я вышла из подсобки с инвентарем и в рабочем халате. На знакомство времени не было, и я решила сделать это как-нибудь потом. Поняла только, что обе женщины пожилого возраста». Физический труд меня не пугал, к нему я была привычная за годы семейной жизни. Нашу довольно просторную квартиру я всегда убирала сама, и до последнего времени в ней царил идеальный порядок. Но ну, с недавних пор я и своей-то ее считать перестала. Дома у меня теперь не было, ну или пока, и на состояние квартиры я мало обращала внимания». Да и руки опускались сразу же, как только переступала порог дома. Непривычным было то, что все делать приходилось быстро. Вытереть пыль, навести порядок на рабочих столах, помыть полы. И так из кабинета в кабинет. Но я почти успела домыть все, пока не появились первые сотрудники компании. Разве что последний кабинет мне уже пришлось убирать не пустой. На сегодня у меня была запланирована еще одна миссия – В субботу муж подтвердил мои опасения, что никаких денег я от него больше не увижу. Он поставил прозрачные условия, выполнять которые я не собиралась. Сумма, отложенная на хозяйственные расходы, оказалась даже меньше, чем я предполагала. Этих денег мне хватит, разве чтобы заправить два раза машину. Ну и, скорее всего, отличного транспорта мне вскоре придется отказаться на какое-то время». Отвыкла я добираться на городском транспорте, да и времени на дорогу будет уходить намного больше, но одеваться пока некуда. Ну а сегодня я буду просить выплатить мне аванс в первый же рабочий день. Переодевшись и вернув себе нормальный вид, я отправилась в бухгалтерию компании. «Аванс?» – Удивленно рассматривала меня главный бухгалтер Лидия Леонидовна. «Но позвольте, милочка, вы и дня у нас еще не проработали». Оказалось, Лидия Леонидовна именно такой, какой я ее себе и представляла, молодящаяся женщина лет пятидесяти с довольно высоким самомнением. Оставалось только радоваться, что сидела она за стеклянной перегородкой, и мою просьбу, как и ее ответы, не могли слышать другие сотрудники бухгалтерии. Я все понимаю и прошу в качестве исключения. — А с чего мы должны делать вам исключение? — взлетели крашеные брови главбоха. — За какие такие заслуги? Может, вы еще и материальную помощь запросите в первый рабочий день? Я уже поняла, что ничего мне тут не светит, и на душе стало привычно погано. — Спасибо, что выслушали, Лидия Леонидовна. Всего доброго. Постаралась я остаться вежливой. — Постойте, как вас там? Алена Игоревна, вернулась я к ее столу. Алена Игоревна, вы же понимаете, что такие вопросы я не решаю самостоятельно. Мне нужно согласовать с руководством. И раньше, чем я смогла хоть что-то сказать, она набрала Филиппова. Максим Геннадьевич, тут новая уборщица просит выплатить ей аванс, деловито проговорила она в трубку и замолчала на какое-то время. Хорошо, кивнула невидимому собеседнику и повесила трубку. «Директор ждет вас у себя. Он хочет лично с вами пообщаться, Алёна Игоревна». Сделала она ударение на моем отчестве, словно представляться так ей я не имела права. Настроение испортилось дальше некуда. О собственной затее я уже сильно пожалела, и меньше всего мне хотелось общаться на эту тему с Филипповым. Но деваться некуда, теперь уже точно. «Доброе утро!» — поприветствовала я секретаря Алину у себя, — кивнула на дверь в кабинет директора. — Да, Максим Геннадьевич у себя. А вы по какому вопросу? — уточнила Алина и уже собиралась доложить обо мне. — По-личному, и он в курсе, — остановила ее я. — Он ждет меня. — Ну ладно, — хмыкнула Алина. — И я еще хотела попросить... — Да, — повернулась я от двери... — В следующий раз не трогайте, пожалуйста, бумаги на моем столе, а то я теперь вот ничего не могу найти. Я просто хотела навести порядок. — У меня свой порядок, — улыбнулась Алина, — и это не претензия, а просьба. — Больше не буду, — пообещала я, сжимая до боли в ладони ручку двери.